Глава 3. Акция Московского отряда. На другой день они встретиться не смогли, потому что ночью Волка подняли по тревоге. Микроавтобус с неприметными номерами забрал его у станции метро. В нем уже сидели два немногословных парня с суровыми лицами и крепкими фигурами, в городе подобрали еще троих. Со стороны могло показаться, что все шестеро выращены в одном инкубаторе. В подмосковном тренировочном лагере в течение суток собрали еще 100 человек со всего союза. Так собирают в кулак отдельные пальцы. Волк понял, что опять формируется особая рота из проверенных бойцов, имеющих высокую физическую подготовку и опыт участия в боевых действиях. Волка назначили командиром первого взвода. Он посчитал это плохой приметой. В Барахскане наибольшие потери понес именно первый взвод. А предстоящем задании инструктора говорили обтекаемо, создавалось впечатление, что никто ничего точно не знает. По опыту Волка так всегда и бывает перед особыми заданиями. Личный состав занимали традиционными способами: пробежали кросс, прошли полосу препятствий, оставалось ещё огневая огневое, часть стрельбы. К всеобщему удивлению, вместо привычных АКМ или АКМС Им выдали брезентовые сумки, в которых находились увесистые металлические прямоугольники размером сигаретный блок. Не то рация, не то мина. Оказалось, складные пистолеты-пулемёты под обычный макаровский патрон. После нескольких разборок сборок вышли на стрельбище. Оружие было неудобным, с малой прицельной дальностью и значительным рассеиванием. Волк понял, что готовится не боевая, а оперативная операция, в которой скрытность и внезапность важнее, чем огневая мощь оружия. На третьи сутки ходили в кеды и олимпийские спортивные костюмы. Под куртками с переплетенными кольцами были скрыты киуларовые пулезащитные жилеты. За окном трещал мороз, миловь юга. Всем стало ясно, что лететь придется в жаркие края. Шёпотом все чаще стали называть страну А подавляющее большинство ребят приобрело боевой опыт именно там. Наконец, особую роту роду построенный инструктаж в спортивном зале. Посередине стояла нелепо выглядящая здесь полированная трибуна. Незнакомый генерал сказал обязательные слова о высоком доверии партии и правительства, потом расплывчато поставил задачу вылететь в одну из союзных республик для силовой поддержки мероприятий по обеспечению законности и правопорядка. По шеренгам прокатился вздох облегчения. Отправляться в страну А не хотелось никому. По легенде вы являетесь спортсменов олимпийского резерва и пребываете в республику для тренировок в летних видах спорта, а командиром роты назначен полковник Колосов, имеющий большой опыт специальных операций. Закончил свою речь генерал и добродушно улыбнулся. Пожалуйста, товарищ главный тренер, скажите спортсменам несколько слов он очевидно рассчитывал разрядить атмосферу, но никто даже не улыбнулся. Присутствующие знали, что генеральские шутки ничего хорошего не предвещают. Поджарый человек в спортивном костюме классом повыше, с гербом и надписью СССР на спине, упругим шагом хищника выбежал на середину зала и, не подходя к трибуне, развернулся к бойцам. Волк едва слышно хмыкнул. Вылетаем через три часа. Боезапас 96 патронов на ствол. Зимнюю одежду оставить в автобусах. До моего приказа строго придерживаться легенды. С представителями местных властей и жителями соблюдать вежливость и доброжелательность. Командиры взводов получат дополнительный инструктор в самолете». Краткость и точность формулировок показывали любому, что этот человек действительно имеет большой боевой опыт, а Волк это знал наверняка потому что перед строем стоял никто иной, как майор Шаров, бывший замнадбой Рохи Сафидской бригады спецназа. Вопросы есть? Колосов быстро пошел вдоль строя и наткнулся на прямой взгляд прапорщика Волкова. Невозмутимое лицо расплылось широкой улыбке. Здравствуй, братишка. Полковник шагнул вперед и, наплевав на субординацию, крепко обнял прапорщика. Рад тебя видеть. В самолете пройдешь ко мне? первый салон